Но фактически Разумовский вез свою жинку казать роднее черниговским землякам, а та, наслышавшись от возлюбленного об Украине, сама хотела взглянуть на этот дивный край. Поездка была организована с грандиозной, еще невиданной в России, помпой, десятки карет, сотни слуг, 23 тысячи лошадей на подставах. Все, естественно, за счет обывателей но ехать все равно было неудобно. Придворные кареты для такого долгого путешествия оказались малопригодны, и, как вспоминает Екатерина II, тогда еще невеста наследника престола Петра Федоровича, езда была мучительна. Но зато встреча на Украине произвела на всех самое благоприятное впечатление. Старшина лицом в грязь не ударила и сумела поразить капризную царицу, роскошью, а, самое главное, теплотой приема. Особенно эффектным был въезд императрицы в столицу Украины — Глухов. За несколько до города Елизавету Петровну встречали реестровые казаки, тогдашние вооруженные силы Украины. Все они как на подбор, бодрые и усатые, с лихо заломленными шапками одетые в синие черкесские шаровары, встречали государыню в пешем строю редким строевым фокусом, который хорошо описал историк Украины Георгий Каниски. Первый полк, отсалютовавший государыни знаменами и саблями, и, пропустя монархиню, поворачивался рядами с правого фланга и проходил позади второго полка, А опять становился во фронт в конце всей линии, второй проходил позади третьего полка и занимал место в конце первого. И так делая, все полки и команды представляли непрерывный фронт и бесконечную линию до самой ставки монарши А как государь не ехать изволил очень тихо, а несколько часов иногда проходило и пешо, то конвой войск он их продолжался и успевал в маршах своих и поворотах безо всякого затруднения. Музыка, удалые украинские и польские пляски сменялись вертепами, спектаклями семинаристов и студентов на библейские сюжеты, а вокруг толпился благоденствующий под щедрым солнцем Украины народ. Он не знал войны и голода уже четвертое десятилетие и столько же не видел царственную особу, а потому хотел бачить красавицу-государственную вместе с Разумовским, и для этого стоял вдоль всей дороги который блестящий кортеж ехал из Москвы. Каждый хотел увидеть собственными глазами, как сбывается сказка о невероятной удаче простого казака, ставшего почти царем. Императрица была в восторге от оказанного ей необыкновенно горячего приема и якобы произнесла «Как я люблю народ сей благонравный и незлобивый!» С особым трепетом Разумовский подъезжал к родному дому. Он давно готовился к этой поездке и просил матушку сказать управляющему Семену пустоте, чтобы тот накрепко смотрел и наблюдал, дабы никто не ходил и не шатался б, чтобы он как зятьям, дядьям, так и всей родне имени моим приказал бы быть всем в одном собрании в деревне Лемешах и дожидаться бы там моего свидания, а наипаче запретить, чтобы отнюдь никто с ним... В то время именем моим мне фастал бы и не славился б тем, что он мне родня. Розумовский хорошо знал свою родню, многочисленных родственников, буйного Григория Розума. Матушка Наталья демьяновна жила в Козельце, куда я приехала императрица, чтобы повидаться с свекровью. Встреча кортежа в самом Киеве теплым августовским днем 1744 года поражала грандиозностью многолюдством радушием и различными театральными эффектами как пишет каниский государанью приветствовал с колесницы основатель города седовлас и старицкий колесница у него была божеский фаеттон а в него впряжены два пиетические крылатые кони называемые пегасы прибранные из крепких студентов наверное из таких красавцев какими были знаменитый богослов халява философ хамабрут Елизавета молилась в церквях, посещала монастыри, делала богатые вклады, по ночам устраивались балы и фейерверки, шла большая карточная игра. За кулисами празднеств и приемов велась напряженная политическая работа. Старшина собирала подписи и подавала государине челобитные о восстановлении гетманства.